Глава 92. КАРТЫ НА СТОЛ 23 ноября 2280 года. Коперник-3. Второй купол. 22 часа 31 минута. «Это разведчик, Андрей. Вот видишь следы?» — указал мне под ноги Снежок, забрасывая за спину штурмовую винтовку. Он прошел между вон тех холмиков по руслу ручья и лежал тут несколько часов. Присев на корточки, я коснулся пальцами следов на земле и примятой пожухлой травки, а потом взглянул на очертания второго купола на горизонте. Тут очень далеко. Наверное, наблюдали через какое-то устройство. — Ну, может, у фобусов зрения лучше, — пожал плечами Юсупов. «Да нормальное у них зрение», — возразил я, — «как у нас». «Вот только если начинка костюма укомплектована специальной технологией. Наши же тоже приближают, фильтры ставят. Но отсюда я даже в Лисе всех подробностей не разгляжу. Расстояние серьезное». откуда он пришел?» «Сейчас покажу», — бросил мне Снежок Юсупов, и, подав сигнал гвардейцам, охранявшим нас, — Спустился к узкой ленточки воды, лениво полшей по каменистому руслу. Через 15 минут мы стояли возле квадратного оттиска на песке, располагавшегося в малозаметной низине, склоны которой были покрыты какими-то кустами с широкими мясистыми листьями. Оса садилась, понятно, кивнул я, проведя ладонью по растению рядом со мной отчего вся его поверхность тут же покрылась маленькими шипами. Интересно, они специально выбрали местом посадки границу терраформирования? Снежок пожал плечами и раздавил подошвой башмака, тянущийся к нему синий-фиолетовый отросток. — А мне вот интересно, как наша земная флора с этой гадостью справляется? — Как-как? — Медленно, но верно, — ответил я, принимая входящий сигнал из штаба. — Слушаю внимательно. — Товарищ капитан, прибыл груз из крепости, — сообщила мне Яковлева, выполняя поставленный приказ. — Боеприпасы, медикаменты, продовольствие уже выгружаем. Еще два наших взвода с шагоходами доставили. Секаме тоже привезли. — Хорошо. Собирай всех по списку. Сейчас буду. Дариксу прибыл в сопровождении Неупокоева, — которого Гамов и назначил переводчиком. «Ну, я же филологом хотел стать. Вот, борис мне и поспособствовал в изучении культуры нового народа», смущенно почесал затылок Михаил, но я видел, что его беспокоило что-то другое. «Говори уже давай, некогда». «Слушаюсь, товарищ капитан. Тут такое дело. В общем, шаман сразу заявил, что общаться будет только с тобой». Но Гамову это не понравилось. Он хотел его еще покрутить, повертеть. Ну, знаешь. — А Евгений Иванович вчера приказал заканчивать эти игры и вести его к тебе. Разрешил тебе действовать на свое усмотрение. Только сразу ему докладывать. — Понятно. Мы общаться-то сможем? — спросил я, посмотрев на улыбающегося окружающим старика. — Ну, я выучил около сотни слов. Несколько выражений — «Но, думаю, этот дед понимает все лучше, чем нам это показывает. К тому же у вас нестандартное общение. Ни у кого больше такого не было. Мы проверяли». «Ты о чем?» «Чтобы при касании какие-то видения появлялись». «А мама?» «Галина Николаевна вроде как сон видела». «Ага, сон в руку». «Ну да, да, мы этого объяснить не можем, но факты признаем». «Ладно», — хлопнул я товарищ по плечу, — «давай начинать. Я запись буду вести. Радь бога». Сегодня в штабе собрались все, кому я доверял и на чью помощь рассчитывал. Помимо Сласникова, Киричанской, Минина и Котова здесь присутствовали Плаксин вместе с Игорем и Варфоломеев с Юсуповым. Секаме сильно изменился за то время, пока я его не видел. Набрал вес стал похож на нормального человека. Мне даже показалось, что кожа его стала не такая ярко-синяя, как была раньше. Длинные волосы остались в прошлом, на смену им пришла короткая стрижка с проседью. Одет он тоже был по-нашему. Штаны с лямками, в которых обычно щеголяют техники, бело-серая футболка с имперским орлом на груди и сандалии. Туземца мы посадили посередине комнаты, Остальные расселись полукругом на определенном от него расстоянии. Штурмовики из охраны остались снаружи. Я думал, что старик будет нервничать при таком скоплении народа, но он вел себя очень спокойно и первым делом пожал руку мне, Александру Ивановичу и Котову. Почему он сделал такой выбор, не знаю. Собравшись с мыслями и немного волнуюсь, я обратился к Сикаме, медленно выговаривая слова. — Дерексу! Ты хотел поговорить со мной. Старик широко улыбнулся, продемонстрировав отличные зубы, и, сложив ладони перед собой, заговорил на своем языке. Речь его была похожа на чириканье воробья под окном, с большим количеством согласных и часто повторяющимися словами. — Он приветствует тебя и называет «Асалар», — нахмурил лоб, неупокояв, перелистав блокнот с записями. — Это имя что-то значит? «У них все что-то значит, даже его имя». «Переведи». «Дариксу — это водонос, а... Асалар — сложное выражение. Наиболее близкое у нас это... Жертвенник». «То есть человек, который готов принести жертву?» — спросила Юлька, подавшись вперед. «Да, или тот, кто уже принес ее». Старик дождался, когда мы замолчали, А затем вопросительно посмотрел на меня, словно ожидая следующего вопроса. Хорошо. Кто вы такие? Откуда вы? Секаме разразился пространной речью, которую, неупокояв, попросил его дважды повторить. Он говорит, что они салуп, то есть рабы. Он раб. Его отец был рабом, и даже его прадед служил, горитнангу. Это Рамей, Фобосы. Верно. Это я уже слышал. В переводе — «Люди с черными сердцами». Горит нангу, повторил я про себя, стараясь запомнить. Сикамы верно служат своим хозяевам много-много сотен лет и уже не помнят, откуда они. В общем, рабочая сила и будто бы фобосы ценят их свойства ко всему быстро приспосабливаться. Позади меня зашептались товарищи, обсуждая полученную информацию. Он еще сказал, что они вместе с хозяевами были изгнаны из мира, где проживали, и на трех кораблях путешествовали по бесконечной тьме. — По космосу, — влез Минин. — И чего вы к нам приперлись? Старик будто понял Толика и что-то быстро зашептал Неупокоеву. — Этот мир, — медленно переводил Миша, — был избран для их нового дома задолго до нашего прибытия. Секомы начал показывать что-то на пальцах, и я сообразил, что это годы. 73, раньше всех сосчитал Плаксин. 70 лет назад. Дерексу утверждают, что фобусы прислали сюда разведчиков, делали тесты и пришли к выводу, что мир им подходит. Мало света, мало тепла. Блин, ребята, дальше я не понимаю. Ладно, ладно, суть ясна. Что случилось потом? На этот раз уже Сикаме говорил медленно, выговаривая каждое слово. Юсупов и Варфоломеев даже рассмеялись. Так, получается, что несколько лет назад три корабля, один большой, он называет его «Крадущий свет», и два поменьше прилетели к планете. Они поняли, что опоздали, и место занято, и попытались атаковать пришельцев. «Это наш, что ли?» — спросил прапорщик, еле-еле умещавшийся на маленьком складном стульчике. Но снизу поднялся белый корабль и расстрелял, — говорит Нангу. Два корабля погибли в космосе, а крадущий свет рухнул вниз. В последний момент ему удалось подбить белый корабль. Никто ничего не спросил. Все сидели абсолютно молча, и я даже услышал разговор штурмовиков за дверью. «А где он находится?» Я хотел спросить что-то еще, но старик выбросил вперед руку и коснулся запястья пальцами. Не было никакого глубокого погружения. Я просто увидел огромное помещение, в котором, как сельди в бочке, плечом к плечу стояли сикаме. Десятки тысяч сикаме. Здесь были даже женщины и дети, которых нам встречать в бою не приходилось. «Андрей!» Коснулась моей шеи Киричанская, и я, моргнув, повернулся к ней. «Все нормально. Они были в трюме в большом корабле. Фобосы везде возили их с собой». Я поднял глаза, но неупокоиво. «Дальше, Миша». «Спрашивай. Я перевел все, что понял». «А куда делся белый корабль, атаковавший их?» «Так как старик меня не понял», Не упокоив, полистал свой блокнотик, что-то пописал в нем, а затем, коверкая слова, несколько раз повторил Сикаме одно и то же. «Он тоже упал, но чуть дальше. Они чудом спаслись, так как корабль начал тонуть. Андрей, он утверждает, что он и горел, и тонул одновременно?» Мне не понадобилось пояснений, ибо в голове моей тут же возникла картинка мокрых тел Сикаме, пробирающихся по наклонному коридору. В руках синекожих были раненые и убитые. Кстати, синекожими, я называл их по привычке, в моих видениях цвет кожи туземцев был темно-серым. Спросите его, почему они так долго ждали перед тем, как напасть? Клаксин опередил меня с вопросом. Говорит, говорит нангу остались без большей части своего оружия, припасов, технологий. Многие погибли. Они ждали и наблюдали за нами. Мир начал меняться. Они не могли этого допустить. «Вот же гады!» — скрипнул зубами Игорь, чего я от него совсем не ожидал. Терроформирование им не понравилось. А мы вот солнышко любим. Голубое небо и зеленую травку. «Зачем убили детей?» Мой вопрос прозвучал словно гром среди ясного неба. Старик понял меня. Он перестал улыбаться и, нахмурившись, закрыл лицо руками. Так он сидел минуты три. «Дети», — медленно переводил Миша, — «не поддались магии наших хозяев. Взрослые — да, но тоже с большой неохотой. А дети совсем не боялись их. То есть боялись, но не так, как Гаринтнангу было надо. Они не замирали на месте, а бежали и прятались». Потом фобосы поняли, что взрослые, находясь рядом с детьми длительное время, тоже не боятся их и сражаются до конца. Началась охота. Белый корабль стал местом битвы. «Так-так-так, подождите, знакомое слово. Только одна женщина в конце концов продолжила сопротивляться. Ей удавалось прятаться и выживать с группой ребятишек почти два года». Все находящиеся в комнате вскочили на ноги, переполненные эмоциями. Мужчины сжимали кулаки. Юлька напряглась, как струна. «Кто эта женщина?» — задал я давно не дававший мне покоя вопрос. Старик помотал головой, показывая, что не знает, а потом дважды произнес. «А слемти косу!» «Это что такое?» «Капец, какой у них язык!» Лоб Миши превратился в стиральную доску, а пальцы забегали по строчкам внутри блокнота. Это, даже не знаю, наверное, солнцеликое, Нет, неправильно. несущие свет в руках, если дословно. «Единственная! Единственная!» — странно раскладывая русское слово на слоги, громко продекламировал старик. «А это тут при чем?» — перекрикивая рявкнул Минин. «Толя, заткнись, пожалуйста», — дернул его Юльк. «На этот раз я сам протянул руку и схватил старика». Ночь. Несколько сикаме пробираются в темноте по трупикам детей и подростков и забирают тело взрослой женщины с осколком зеркала в руках. Они его куда-то тащат, в них стреляют, они хоронят ее» с ними девочка. Настя! Ее за руку удерживает Секаме с татуировкой змеи. Он прячет ее, кормит, перевозит на лодке через воду, машет вслед рукой. На горизонте второй купол. Я сегодня видел его почти с той же точки. Андрей! На этот раз голос Юльки звучал словно откуда-то издалека, и только ее волосы, коснувшиеся моего лица, привели меня в чувство. Взгляд падает на татуировку змеи, выглядывающую из-под футболки сикаме, и мне сразу становится все понятно. Дариксу и его товарищи выкрали и похоронили тело женщины. Он же вернул Настю домой. — Ты уверен, Андрей? — с трогательной заботой в голосе спросил Плаксин, стоящий надо мной. — Да, еще они плыли по воде. «Анна где-то около воды или на острове, окружённом водой?» В голове у меня все еще был туман, но после стакана холодной воды стало полегче. Давно уже никто не сидел на стульях, слишком сильные эмоции бушевали у нас внутри. Перекрикивая друг друга, офицеры вели себя словно первоклашки на переменке. Хотя нет, вру. Котов сидел на месте, положив мускулистые руки на коленки. Это вызвало улыбку. И мне сразу стало легче. «Подождите!» — перебила всех Юлька, прохаживаясь по штабу и пытаясь навести порядок. «Почему жертвенник? Почему он это все видит, а мы нет?» Старик встал со своего места и, указав пальцем на мой протез, произнес «Жертва!» Затем он обвел руками вокруг себя и добавил «Мир — жертва!» «Жертва этому миру?» спросил его, не упокоив, записав слова. Да, верно, ответил старик, часто кивая. Близкий мертв тоже жертва. А салар. Ничего не пойму. У нас, у многих погибли близкие. Тело, тело, часть тела. Раздраженно перебил меня старик, потыкав в искусственную конечность и уселся на место. Мистика какая-то, произнес прапорщик чуть пошевелившись, и стул под ним развалился на части. Котов не упал и, собрав обломки, прислонил их к стене, одновременно обращаясь к Неупокоеву. «А если мы возьмем в плен Фобоса, сможем увидеть его воспоминания так же, как Андрей видел Настины и его?» «Нам же тогда многое станет ясно. Может быть, это даже покажет нам, где корабль». Почти полчаса Миша по-разному пытался перевести вопрос прапорщика Сикаме, и в конце концов это получилось. Чуть подумав, старик кивнул и снова улыбнулся. — Что ж, я понял. Нам нужен язык. Варфоломеев кит, удерживая под мышкой шлем, дважды обошел вокруг старика. — Верно, как воздух. — Вяжите фобуса, пакуйте его и передавайте людям Котова — Именно они будут отвечать за его охрану закончил я борясь с легким головокружением и тошнотой и мечтая поскорее выйти на свежий воздух